Глава двадцать Когда я вернулась в комнату, меня ждал Дарьян. Он сидел на диване, а Морфеус устроился у него на коленях, довольно мурлыкая, пока некромант гладил его за ухом. Увидев меня, кот растянул губы в самодовольной ухмылке и протяжно промурчал. «Уйду я от тебя, Луна. Не ласковая ты. То ли дело здесь. И накормят, и напоят, и за ушком почешут». Дориан рассмеялся, а я только усмехнулась. Смотрю, ты расслабился. Сегодня даже привычных блинчиков не было. Обижаешь? Морфеус поморщил нос и, спрыгнув с колен некроманта, важно прошел к столу. Там он открыл тумбочку, извлек чашку с пончиками и победно произнес: Вот. Я улыбнулась, подошла, взяла один пончик и сунула его в рот. Только тогда вспомнила спросить: А где Вариана и Эльза? У Варианы дополнительные занятия, ответил вместо кота Дариан. «А Эльза все еще на свидании с Тэм», — добавил Морфеус. «Чего?» — рыкнул во мне чешуйчатый. «Чем они там так долго занимаются?» «Ну, у Эльзы дракона в голове нет», — ехидно напомнила я. «Так что заниматься они могут чем угодно». Арк зло фыркнул в моей голове. «Но что поделаешь?» Тэй был куда более физиологическим вариантом, в отличие от моего чешуйчатого сознания. Эльза с Арком вряд ли когда-нибудь сходят на нормальное свидание. Или мысль оборвалась на полуслове, когда я поймала себя на том, что сразу же вспомнила свой поцелуй с некромантом. Мой взгляд невольно скользнул к Дориану. Тот сидел и смотрел прямо на меня и улыбался. Щеки тут же вспыхнули жаром. Я поспешно отвернулась и занялась пончиком, делая вид, что чрезвычайно увлечена едой. Но тут уловила край муха, когда Риан встал с дивана и подошел ко мне. Его руки мягко легли мне на плечи. Я затаила дыхание. Он наклонился, прижимая меня к себе, и едва слышно прошептал прямо на ухо. Ну что, идем? Куда? полюбопытствовал дракон. Я повторила его вопрос вслух, чуть нахмурившись. Куда? Некромант, по-прежнему удерживая меня, нежно зарывался носом в мои волосы и прошептал. Я договорился с Ферузой. Она готова принять нас в Академию алхимии. Я вывернулась из его объятий и вскинула голову, смотря ему в глаза. Когда? Он скользнул взглядом по моему лицу, убрал прядь с волос с моего лба и мягко ответил: "Сегодня, сейчас. Я тебя для этого и жду. Одевай плащ и поехали." Уговаривать меня не нужно было. Я торопливо доела пончик, запила компотом, налитым морфеусом, после чего быстро накинула плащ и мы с дыряном вышли. Через несколько минут мы уже покинули здание. Вечернее солнце щедро заливало теплым светом аллеи, легкий ветер гонял по ним ворохи листьев. «Интересно, в Элестии всегда такая теплая осень? А зимой тут бывает снег?» — задумалась я. «Нашла у кого спрашивать», — усмехнулся дракон. «Я о здешних местах знаю не больше твоего. Мне кажется, я вообще не житель Элестии». Я поймала рукой пожелтевший лист, плавно спустившийся с дерева. Эх, спросить бы у Дариана, Но он наверняка заинтересуется, почему я понятия не имею, какая здесь погода. Придется объяснять. Хотя если он говорил обо мне с отцом, то, возможно, все знает. Совет-то точно в курсе. И все же я не спросила. Мы свернули к воротам академии. Там нас уже ждала карета. «Что-то мы зачастили с тобой путешествовать по городу», — с легкой насмешкой заметил Арк. «Хотя, как по мне, это куда лучше, чем просто сидеть в комнате или зазубривать домашние задания». Тут я не совсем была согласна с ним. Мне, как никому, нужно было учиться. Экипаж мягко двинулся вперед, неспешно катясь по тропе мимо старого погоста. Затем мы выехали на тракт, а вскоре снова оказались в городе, только теперь ехали уже по другим улицам. Мы миновали ярмарку, где продавались светящиеся амулеты и переливающиеся зелья, пересекли золотой квартал, богатый район с домами, украшенными замысловатыми магическими вензелями. Его название мне подсказал Дориан. Я сидела, удобно прислонившись к обитой бархатом стенке кареты. Пока Дарьян увлеченно рассказывала о городе, я все чаще ловила себя на том, что думаю совсем о другом. Рауль поселился в моей голове так же надежно, как некромант. Стоило хоть немного отвлечься, и мысли сразу возвращались к хранителю. Что ему от меня нужно? Почему Зайтерс проявляет такой интерес ко мне? Что именно он надеется увидеть в зеркале истины? Даже я до конца не понимаю, как с ним обращаться. Но он же не просто так, хранитель музея Элестии» подсказал Арк в голове знает побольше нашего может быть вздохнула я мой вздох не ускользнул от Дариана он перестал рассказывать пересел ближе ко мне и мягко обнял за плечи мысли о Рауле тут же рассеялись я чуть приподняла голову и почти коснулась щекой лица Дариана его близость легкие ароматы спокойствия моментально прогнали тревогу к черту Рауля и всех магов подумала я наслаждаясь моментом Главное, что Дариан рядом. Наверное, нет большего счастья, чем просто вот так сидеть. Он нежно поцеловал меня в лоб, а потом тихо сказал: «Мы приехали, малыш». Карета плавно замедлилась. Я повернула голову к окну и перед моим взором предстала Академия алхимии. Она разительно отличалась от Академии некромантов. Здесь не было ни мрачных склепов на подъезде, ни темных шпилей, ни серых аллей. Все было совсем иным. Высокие белоснежные башни тянулись в небо, словно пальцы великана, сплетающиеся в изящном танце. На их куполах из темно синего стекла переливались руны. Витиеватые арки соединяли башни между собой, и в их пересечениях мерцали алые золотые символы. Ворота, высеченные из светлого дерева, были покрыты замысловатыми гравировками. Алхимические круги, формулы и знаки пульсировали слабым свечением. Дариан помог мне выйти из кареты и проводил к входу. Седой превратник внимательно оглядел сначала Дариана, затем меня, после чего коротко кивнул. «Вас ждут, лорд Эксел!» Ворота бесшумно разошлись, впуская нас внутрь. Мы прошли по светлой зеленой аллее, уставленной золотистыми и серебристыми скамейками. В глубине между аккуратно подстриженными деревьями виднелись яркие беседки. Даже лестница, ведущая к главному зданию, была окрашена в белые серебристые цвета. Внутри академии царила прохлада. Воздух был пропитан пряными ароматами трав, раскаленного металла и едва уловимыми запахами неизвестного происхождения. Все здесь ощущалось иначе, чем у нас. Студенты, одетые в светлые мантии, неторопливо передвигались по коридорам. Почти у каждого в руках были колбы, мешочки или книги. Мимо прошла девушка, аккуратно держащая в руках небольшой котелок, из которого поднимался дым с мягким фиолетовым оттенком. «Алхимики!» — с легким восхищением протянул Арк мы шли по мозаичному полу, выложенному узорами в виде алхимических кругов, которые мягко освещались, и стоило на них наступить. Вскоре мы свернули в коридор, над которым неоново-золотыми буквами парила надпись «Лаборатория». Коридор был светлым и просторным. Дариан уверенно вел меня вперед и остановился у двери с номером 13. «Оптимистичная цифра», — хмыкнула я про себя. Арк на это ничего не ответил, но я почувствовала его напряжение. Он явно нервничал. Еще бы». Вдруг Феруза обнаружит его присутствие. Я тоже волновалась, но старалась держать себя в руках. Дариан толкнул дверь и отступил, пропуская меня. Феруза стояла у массивного стола, заваленного пробирками, тиглями, стопками книг и разнообразными алхимическими принадлежностями. Теперь я могла убедиться, что в тот вечер в Лекарской действительно видела ее. Правда, сегодня она выглядела куда более строго. Ее волнистые волосы были заплетены в косу и уложены короной вокруг головы. Видимо, чтобы ни одна прядь не попала случайно в микстуры или зелья. Вместо роскошного платья на ней был белоснежный халат с засученными рукавами и длинные перчатки до локтей. На лице находились большие жёлтые очки, плотно прилегающие к коже. Когда я вошла, она как раз ставила на стол пробирку, внутри которой что-то тихо бурлило и источало легкий пар. Фируза повернулась к нам и улыбнулась. Искренне и тепло. Отставила пробирку, подняла очки на голову. «Добрый вечер». Добрый вечер, откликнулась я. Ты, Луна, верно? С легкой, дружелюбной ноткой в голосе уточнила девушка. Я Феруза. Она сошла с кафедры, сняла перчатки и протянула мне руку. Я ответила тем же. Феруза быстро и внимательно оглядела меня. Рада, наконец, встретиться лично. Я тоже, ответила я, чувствуя, как напряжение постепенно спадает. Девушка обменялась коротким взглядом с Дарьяном. Можешь оставить нас? попросила она с мягкой вежливостью. «Подожди в коридоре». Некромант молча кивнул и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Мы остались наедине. Фируза вернулась к кафедре и достала из ящика странный прибор, пояс из тонких металлических нитей с крошечными алхимическими символами, поблескивающими при свете. «Мне нужно кое-что попробовать», — сказала она и жестом указала мне на стулья. «Присядь на любой». «Это безопасно?» — не удержалась я от вопроса, усаживаясь на стул в первом ряду. Абсолютно, заверила Феруза с легкой улыбкой. Подойдя ко мне, она аккуратно закрепила пояс вокруг моей головы. Это что-то вроде стабилизатора. Он позволит увидеть истинные потоки твоей магии. Не переживай, будет только чуть-чуть щекотно. Я сдержанно кивнула, хотя внутри все сжалось в тугой ком. Феруза проверила, хорошо ли закреплен пояс, и принялась за дело. Она медленно водила руками вокруг меня, в полголоса проговаривая заклинание. Время от времени что-то осторожно сыпало мне на волосы. Мелкая, словно пыль, искры или, может, порошок? Лаборатория наполнилась запахом свежескошенной травы и горьковатого металла. Воздух вокруг меня будто зазвенел. Сначала я почувствовала легкое давление в висках, затем голову неожиданно начало слегка щекотать. По коже побежали мелкие мурашки, сползая вниз по шее и рукам. Особенно это ощущалось на ладонях, и мне пришлось сдержаться, чтобы не начать их почесывать. «Не трогай», — мягко предупредила Феруза, не отрываясь от своего заклинания. Она сосредоточенно водила пальцами вдоль невидимых линий, будто плела нити прямо в воздухе. Звон, наполнявший пространство, становился все сильнее. Я уже не могла понять, звучит ли он вокруг меня или это происходит в моей голове. И вдруг выражение лица Фирузы изменилось. Девушка замерла, широко раскрыв глаза. На ее лице отразились искреннее удивление и легкий оттенок потрясения. «Невероятно!» — прошептала она, глядя на меня так, словно увидела что-то потрясающее. «Этого не может быть!» И все же я застыла, затаив дыхание. В этот момент легкое пульсирующее свечение окутало мои руки и талию, тонкими золотыми нитями стягиваясь к центру груди. Феруза медленно опустила руки, не отводя от меня внимательного взгляда. «Что ты чувствуешь?» — спросила она после короткой паузы. Я пожала плечами, ощущая, как странное волнение сжимает грудь. Легкое тепло, щекотку в руках и звон. Но не могу понять, где он, в ушах или в воздухе». Девушка задумчиво смотрела на меня еще пару секунд, после чего осторожно сняла с моей головы пояс. «Нам нужно будет провести еще несколько тестов», сказала она, возвращаясь к столу и не глядя на меня. «Что-то не так?» — тревожно спросила я, чувствуя, как внутри зарождается беспокойство. «Сейчас мы это и узнаем», — спокойно проговорила Феруза, вытаскивая из стола плоскую деревянную шкатулку с тончайшими пластинами. Каждая из них была покрыта едва заметной вязью рун, от которых исходило слабое серебристое свечение. «Это моя личная разработка», — заметила девушка. «Повезло попасть на дипломную тему по искажениям магии. Иногда я всерьез думаю, что высшие силы ведут меня. Наверное, это действительно так». Иначе как объяснить, что Дориан начал общаться именно с тобой? Она улыбнулась на меня, ее слова почему-то вовсе не ободрили. Только и выдавила я в ответ. Не сопротивляйся, я не причиню тебе ни боли, ни вреда, мягко сказала Феруза. Она расставила пластины прямо в воздухе, выстроив их в форму идеальной полусферы. Эти пластины фиксируют структуру магии. Пояснила она, прикрепляя каждую тонкую светящуюся нить, тянущуюся к центру, ко мне. Они покажут, есть ли в твоей магии нарушения или изменения. Я продолжала сидеть, боясь даже пошевелиться, пока Феруза суетилась вокруг, тщательно настраивая прибор. В воздухе снова повис запах паленых трав, металла и чего-то едва уловимого, похожего на запах озона перед грозой. Феруза застыла, внимательно проверяя, все ли готово. Затем, шепча заклинание, активировала пластины одним уверенным взмахом и короткой, совершенно непонятной для меня фразой. Сначала не происходило ничего. Но через несколько секунд тонкие нити начали светиться. Слабое серебристое свечение постепенно усиливалось, переходя в ярко-белое, а потом случилось нечто странное. Лучи начали скручиваться, меняя цвет. Они переливались золотыми и багровыми оттенками, будто в них сплелись сразу две силы. Я заворожённо наблюдала, как цвета танцуют в воздухе, пока внезапно они не потемнели. Теперь передо мной струились черные и кроваво-красные линии. По коже побежали мурашки. Где-то в груди что-то дернулось, будто кто-то коснулся струн моей магии. Девушка стояла напротив, не сводя с меня взгляда. Она всматривалась в переливы света, осторожно касаясь пластин, сначала одной, потом другой. Это выглядело так, словно она настраивала сложный инструмент. Пластины отзывались глухим звоном, иногда тихо постукивая. «Так», — протянула Феруза, нахмурившись. Достала из кармана халата блокнот и сделала несколько быстрых пометок. Затем провела руками над пластинами, и в воздухе тут же вспыхнули символы, складываясь в сложные магические формулы. Девушка кивнула, видимо, удовлетворенная тем, что увидела, и пробормотала что-то себе под нос. И снова запустился процесс. Нити вокруг меня засветились, но на этот раз их свечение было совсем иным. Они не просто светились, они плясали, сплетаясь в замысловатые фигуры, в центре которых мерцал тусклый багровый отблеск. Фируза поджала губы и нахмурилась. Сосредоточенно перебирая символы, она что-то быстро записывала, тут же меняла формулы, вновь делала записи, затем переставляла пластины, передвигая их в другие позиции. Все это выглядело как какая-то сложная головоломка. Я ощущала, как напряжение в лаборатории нарастает с каждой секундой. Сердце гулко билось в ушах, а внутри все сильнее сжималось от тревоги. «Что-то не так?» — не выдержав, прошептала я. Алхимик отвлеклась от работы и посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом. Затем убрала блокнот и перо обратно в карман, взмахнула рукой, нити сразу исчезли. Девушка быстро собрала пластины и аккуратно убрала их в шкатулку. Я почувствовала, как мое волнение нарастает. «Фируза!» — позвала я напряженно. Она подняла голову, коротко вздохнула, обошла стол, взяла стул и поставила его ближе ко мне. Села. Некоторое время просто смотрела, видимо, подбирая слова. «Луна!» — наконец заговорила она задумчиво и чуть настороженно. «С твоей магией действительно что-то сделали». Пальцы у меня тут же похолодели, я сжала их в кулаки. Ты сейчас о чем? спросила, чувствуя, как сердце тревожно застучало. Девушка покачала головой. Ты измененная, сказала она серьезно. Вернее, не ты сама, а твой магический дар. Я напряглась, но она тут же поспешила успокоить меня. Нет-нет, это не опасно, если ты вдруг испугалась. Но факт остается фактом: твоя магия изменена. Причем не грубо. Не варварски, а изощренно, Очень тонкая работа. Фируза задумчиво рассматривала меня. Я даже представить не могу, кто из ныне живущих смог бы сотворить такое. Тут замешана не только алхимия, но и природное видовство и некромантия. Она замялась. Луна. Там такие формулы, что у меня до сих пор голова идет кругом. Я все записала, конечно, но в этом придется долго разбираться. Что именно и как было изменено, пока загадка. Все, что я могу сделать прямо сейчас, попытаться выяснить, на что было направлено это изменение. «Это как?» — спросила я, едва слышно. «Для чего это было сделано?» Она встретилась со мной взглядом. «Так сказать, увидеть конечный результат воздействия. Если ты позволишь, я проведу еще один тест. Возможно, он даст ответ, что именно в тебе стало необычным после изменений». Я слабо кивнула. Феруза поднялась и снова направилась к кафедре. «Может, не стоит?» Едва слышно прошептал Арк в моей голове. «А если речь идет не о тебе, а о том, что сделали со мной темнокровые?» — возразила я. Чешуйчатый тяжело вздохнул и на этот раз промолчал. Феруза уже возвращалась, держа в руках небольшой кристалл. «Держи его», — сказала она, протягивая его мне. «Я взяла. Сожми крепче. А теперь закрой глаза». «Мне нужно, чтобы ты расслабилась». Я попыталась. Это было трудно. Очень трудно. Раз. Два. Ее голос звучал ровно и спокойно. Внезапно по рукам побежали мурашки. Затем заныло в костях, дыхание сбилось, стало трудно дышать, грудь сдавила. «Не напрягайся. Расслабься», — настойчиво повторял алхимик. «Вот так. Еще раз. Раз. «Два». Снова по телу побежали мурашки, и внутри возникло странное ощущение, будто все в животе начало выворачиваться. Я сбивчиво задышала, чувствуя, как судорожно сжимаются мышцы желудка. «Расслабься», — почти умоляюще повторила Феруза. «Хорошо ей говорить», — мрачно подумала я. «А у меня сейчас съеденные пончики обратно выпрыгнут». «Выдохни», — вдруг резко приказала она. Я тут же выдохнула и напряжение отпустила. Пончики остались там, где и должны быть, в моем начавшем успокаиваться желудке. Я тяжело дышала, пытаясь прийти в себя. «Открывай глаза», — спокойно сказала Феруза. Я послушалась. Девушка мягко разжала мои пальцы и забрала кристалл. Я успела заметить, что он изменил цвет. Теперь внутри поблескивало что-то темное с салами-отблесками. Феруза вернулась к кафедре. Я наблюдала, как она опускает кристалл в чашу с дымящейся жидкостью, Потом посыпает его какими-то порошками и внимательно изучает результат. Я сидела молча, напряженно глядя на нее. Наконец она выпрямилась, потянулась и вернулась ко мне. «Ну», — не выдержала я, — «что там?» Феруза слегка нахмурилась, подбирая слова. «Твои изменения структуры магии», — наконец заговорила она, «ведут к очень специфическому эффекту. По сути...» — она запнулась. «Твою магию адаптировали. Ты как бы более прокачанный маг, что ли?» «Я не сразу поняла, о чем она», — Феруза продолжила. «Во-первых, в тебе существует странная защита. Хотя даже не так. Некая блокировка энергии, благодаря которой ты вполне можешь, например, в слой ходить. Он попросту тебя не чувствует, для него ты как невидимка». Или, скажем, через любой межпространственный портал или переход, требующий определенной магико-физиологической нагрузки. Другому магу нужно готовиться, проводить ритуал. Тебе не надо. Ты сама по себе как бы способна вплетаться в фактуру порталов и свободно бродить по ним. «Если бы я сейчас хоть что-то поняла», — буркнула я. «Слишком много слов». Фируза улыбнулась чуть сочувственно. «Если проще...» «Ты можешь путешествовать по порталам», — объяснила она. «Возможно, первое время будет немного мутить, но это физиология, не магия. Все быстро пройдет. Ты портальщик, Луна. Но не в том смысле, как это обычно бывает, через ритуалы и специальные заклинания. Нет. Ты способна открывать порталы одним только сознанием. И я уверена, что и любой слой ты тоже можешь открыть, просто захотев». Я ошеломленно смотрела на нее, пока она продолжала. «А блок, стоящий вокруг энергетического поля? Думаю, он как раз для того, чтобы ты не теряла энергию, попав, допустим, в сумрак». Я моргнула, переваривая услышанное. «Подожди, то есть я могу просто подумать и выстроить портал куда угодно? И даже ходить по слоям?» Фируза кивнула. «Именно так. И слой меня не сожрет, потому что просто не видит». «Именно. Как это было сделано, я пока понять не могу». Там намешано слишком много. Чувствую, что теперь это станет моей докторской работой выяснить и, возможно, создать прототип того, что сделали с тобой». Я тяжело выдохнула. «А зачем такое могли сделать?» Феруза прищурилась, внимательно разглядывая меня. «У меня есть только одно объяснение», — наконец сказала она. Я замерла, ожидая продолжения. «Тебя хотели сделать проводником для кого-то», — медленно проговорила алхимик. Что-то вроде спасателя из порталов или слоев. Бывает, маги там застревают. Вот только ты же в курсе, что если попасть туда и задержаться, то выйти оттуда можно только потеряшкой. Если вообще выйдешь, это крайняя редкость. Ладно, если еще сразу, но минут через пять-десять. А дольше — это уже инвалид. Значит, цель была другая. Ты знаешь, куда ведут самые глубокие слои и порталы? Я покачала головой. Мы еще не изучали. Вообще, слои — это некая прослойка между разными мирами. Порталы — это коридоры, обходящие слои. Самая большая глубина считается другой стороной, то есть и портал, и слой в конечности своей упрутся в потусторонний мир. «Ты сейчас о загробном мире?» — переспросила я. Она выразительно кивнула. «Именно. И я, получается, могу и туда попасть?» «Да. И это наводит меня на мысль, что тебя изменили, чтобы...» «Я вытаскивала нужных магов из загробного мира», — выдала я. «Ну или кого-то определенного. Все же, даже учитывая барьеры в тебе, пересечь слои стоит физических сил. Это же как выходит? Нужно не просто слой открыть, а портал через него в загробный мир и пройти двойное напряжение. Но знаешь, меня еще кое-что заинтересовало. Это твой барьер, он как резинка растягивается. А это значит, что ты можешь не просто сама пройти — а еще и кого-то с собой увести, укрывая его от слоя своим барьером. Вот такая интересная структура. Прямо-таки плащ-невидимка. Я думаю, что размеры его ограничены, но до каких пока не знаю. Я бы назвала тебя «проводницей», — Фируза задумалась, а потом спросила. «У тебя не случалось уже кого-то вводить в слои или помогать выходить оттуда?» «Случалось», — призналась я, с трудом сглатывая. «А это невозможно для обычной магии». «Но тогда... Девочки...» Я судорожно вспомнила эпизод в слое. «Они же чуть не лишились магии!» Фируза махнула рукой. «Это потому, что ты не знаешь, как работать со своим даром. Но я думаю...» Она прищурилась. «Если мы поработаем над формулами, я смогу понять, как с этим всем взаимодействовать. По сути, если я все правильно понимаю, ты должна уметь входить по собственному желанию и выходить, вводить и выводить из слоя». Я... «Я не умею выводить», — сдавленно прошептала я. «Вот это плохо», — серьезно сказала Феруза. «Это нужно срочно понять. Не хватало еще, чтобы ты по незнанию влетела в слой и не смогла из него выйти, и...» Она уставилась на меня. «Стоп. Ты же сейчас сказала, что уже выходила». Арк во мне застонал. «Это амулет огня», — выдал он за меня. «Огненная магия выкидывает меня из слоя». У Ферузы стало беспокойным взгляд. «Огненная магия». «Огненная магия», — забормотала она. Вытащила блокнот из кармана и снова начала быстро записывать. «Это обязательно нужно учитывать. Огненная магия помогает выйти из слоя. Замечательно». Она подняла на меня глаза. «Ну что ж, тогда я примусь за работу. И как только пойму процессы взаимодействия, сразу свяжусь с тобой. Если ты будешь знать, как работать со своей измененной магией, то станешь самым удивительным магом Элестии». Таких, как ты, пока не существует. «Пока?» — переспросила я. Она улыбнулась. «Это интересное свойство. Если я смогу полностью разобраться, то у нас появятся новые, совершенно уникальные маги, способные спасать из слоя в первые минуты. Путешествовать в самые дальние миры — это просто какое-то открытие». Я медленно выдохнула, все еще не до конца веря в происходящее. «Фируза, мне сказали, что такое можно делать только запрещенными методами». Она махнула рукой. «Да брось ты. Запрещенным любой ритуал делают те, кто не хочет разбираться. Просто через жертвоприношение и кровь любая магия сильнее. Некоторым магам очень лень проверять и искать взаимозамещение. А ведь оно однозначно есть. Просто работа долгая и кропотливая». Я с уважением посмотрела на Фирузу. «Ты правда очень сильный алхимик». Девушка улыбнулась и легко махнула рукой. «Это моя мечта — стать лучшей. Я думаю, после этой академии попробовать поступить в Академию Драконьей Алхимии. Туда берут только по очень высоким баллам, так что я стараюсь изо всех сил. Обычных магов к драконам почти не пускают, только если ты действительно очень хорош». Она мечтательно выдохнула, глаза ее загорелись. «Но те, кто проходит у них обучение, — это лучшие. Это высшие. Это...» Фируза замялась, а потом чуть грустно добавила. «Обычно они остаются жить у драконов. Хотя иногда возвращаются. Редко, очень редко. Но если бы ты их видела, какие вещи они делают? Ох!» Она на мгновение задумалась, потом посмотрела на меня и подмигнула. «Но твой случай уникальный. Если я разберусь в нем, это точно даст мне шанс поступить туда». «Я уверена, что ты разберешься. искренне улыбнулась я. «Только можно одну маленькую просьбу? Пока не рассказывай об этом Дариану. Фируза удивленно приподняла бровь, но тут же согласилась. «Хорошо, как скажешь». Она вдруг стала чуть более серьезной. «Но тогда пообещай, что если я тебя вызову, ты обязательно приедешь. Нужно будет продолжить тесты и проверить реакции. Это важно не только для меня, но и для тебя. Я помогу понять, что за процессы происходят в твоей магии, а ты научишься с ними работать». Я кивнула, чувствуя, как напряжение наконец отступает. Перед самым выходом мы с Фирузой уже почти подружески обнялись. Она сама проводила нас с Даряном до ворот академии и пожелала всего самого наилучшего.